— умоляюще спросила она, снимая с вешалки пальто и обматывая вокруг шеи толстый шерстяной шарф. «Обязательно», — сказал Страйк. Илса связалась с ним только в половине седьмого. «Хуже некуда», — были ее первые слова. В голосе Илсы звучали усталости и напряжение. У них есть доказательства, что по совместной кредитке квайнов были приобретены защитный комбинезон, резиновые сапоги и перчатки, а также веревки. Покупку сделали через интернет и оплатили картой виза. Да, и еще паранжа. Ты шутишь? Ничуть. Я знаю, ты считаешь, что Леонора ни при чем? Да, я так считаю, перебил Страйк, показывая, что переубеждать его не нужно. Ладно. Устало выговорила Илса. — Дело но я должна тебе сказать, что она сама себя топит. Держится агрессивно, утверждает, что эти вещи купил сам Куайн. — Паранжу, ты ж понимаешь. Веревки, купленные по карте, идентичны тем, которыми был связан труп. Ее спросили, зачем Куайну могли понадобиться паранжа и комбинезон, предназначенные для работы с вредными химическими веществами. И она не нашла ничего лучше, чем ответить, чего вы ко мне пристали. Через слово спрашивает, когда сможет пойти домой к дочке. Ведет себя как блаженная. Покупки были сделаны полгода назад и доставлены на Телгард-Роуд. Ну, чем не деяние? Да это все равно, что план, написанный ее собственной рукой. Она отрицает, что заранее знала, как ее муж собирался закончить свою книгу. Но твой знакомец Энстис... Он явился туда собственной персоной? Мало того. Он сам проводил допрос. Все время подкалывал. «Уж не надеется ли она, что полиция поверит, будто Куайн никогда не рассказывал ей, о чем пишет?» «А она? Да у меня в одно ухо влетает, в другое вылетает. Значит, он все-таки рассказывал вам свои сюжеты?» Этому не было конца края. Энстис взял ее измором. Она сказала, «Вроде он говорил, что шелкопряды вываривают в кипятке». Тут Энстис окончательно убедился, что она лгала и на самом-то деле знала весь сюжет. «Да, и еще у них на заднем дворе нашли свежевскопанную землю». «Голову даю на отсечение. Там найдут дохлого кота по имени Мистер Пук», — прорычал Страйк. «Но Энстис на этом не успокоится», — предостерегла Илса. «Он на сто процентов уверен, что это ее рук дело, корм. Леонору имеют право задержать до одиннадцати часов завтрашнего дня, а до того времени ей уж точно предъявят обвинение». «У них недостаточно оснований». — решительно сказал Страйк. — Где результаты анализа ДНК? Где свидетели? — В том-то и штука, Корм, У них нет ни того, ни другого. Но распечатка счета за покупку по кредитной карте — это финиш. — Слушай, я на твоей стороне, — терпеливо продолжал Илса. — Хочешь мое откровенное мнение? Энстис блефует и надеется на удачу. На него со всех сторон давят СМИ. А он, если честно, дергается еще и от того, что ты постоянно трешься рядом и можешь перехватить инициативу. У Страйка вырвался стон. Где они раскопали этот счет полугодовой давности? Неужели только сейчас разобрали бумаги, изъятые из кабинета Куайна? Нет, сказала Илса. На обороте этой выписки рисунок, сделанный рукой его дочери. Видимо, дочь Куайна несколько месяцев назад подарила свой рисунок кому-то из его знакомых. ***И сегодня, чуть свет, счастливый обладатель явился в полицию ***и заявил, что буквально этим утром случайно заметил на обороте распечатку. ***Ты что-то сказал? ***— Ничего, — вздохнул Страйк. ***— Мне послышалось, Ташкент. ***— Да нет, чуть ближе. ***Не буду тебя задерживать, Илса. спасибо за все. ***Несколько мгновений Страйк удрученно молчал, а потом сказал в темноту приемной. «Херово!» Он догадывался, как это произошло. Истеричка Пиппа Миджли, одержимая параноидальной идеей, что Леонора наняла страйка, дабы свалить вину на кого-нибудь другого, помчалась из его офиса прямиком к своей названной матери. Призналась, что ненароком выдала Кент, которая прикидывалась, будто не читала «Бомбикса море», и убедила ее дать ход в велике против Леоноры. Кэтрин Кент сорвала рисунок, С холодильника, к которому он крепился магнитом, так представлял страйку, и поспешил в отделение полиции. «Херово — Херово, — повторил он в полный голос и стал звонить Робин.